Эпилог. Чистое сияющее счастье. Когда она вспоминает «папа», — говорит Джоэль, то всегда видит его молодым человеком, который стоит у рейлинга в утреннем свете с маленькой дочкой на руках. Бесконечное море вокруг и ощущение полной безопасности в его объятиях. Теперь нет больше этой опоры, не видно береговой линии, а под ногами качается на волнах корабль. Такая хрупкая она стоит в серебристом свете. Красивая женщина, состарившаяся, без родителей, без детей. Она не знает, как помочь себе. Не может даже вытереть слезу, которая дрожит на ее лице под ветром. «Я не смогу», — говорит она, передавая Элиасу урну. Он качает головой. «Тогда урну беру я. Открываю крышку и медленно поднимаю урну над перилами». Серебристый пепел в сияющем свете. Когда он опускается в волны, его уже не видно. Спецы по баллистике, судмедэксперты, компьютерщики пришли к одному и тому же выводу. Элиас сказал правду. В тот вечер, когда Морец нарушил молчание, переполнившее его дом, они с Элиасом сидели за столом, пока не осталось ничего невысказанного. «Мне так жаль, Элиас». Это были последние слова. Потом Морец медленно, всего на несколько сантиметров, передвинул пистолет по столу, и Элиас не совсем понял, что означает этот жест. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Затем Элиас встал. Если для Морица были мучительные воспоминания о своей жизни, то Элиас не собирался оказывать ему услугу, даруя избавление. Элиас поехал домой. На следующее утро ему позвонила экономка. Она нашла Морица в гараже с пистолетом в руке. Элиас сразу же приехал в Манделла. Он долго стоял перед старым Ситроеном, в котором сидел Мориц, упав грудью на руль. Он поискал прощальное письмо, но не нашел. Только дневник, паспорт и фотографии из Яффы по-прежнему лежали на столе. Элиас положил их в карман вместе с фотографиями своей матери. Затем Позвонил в полицию. Все, что рассказала Жуэль, тоже оказалось правдой. Единственным, кто нас обманул, был Морец. И даже он не солгал. В каждой из трех своих жизней он лишь кое-что скрывал. Возможно, он не мог с этим иначе справиться. Возможно, его багаж был попросту слишком тяжел для него. Однажды наступает время, когда каждый должен распаковать свой чемодан и решить, что действительно принадлежит ему. В то утро, когда мы покинули виллу, я поняла, что она не предназначена для меня. Она полна воспоминаний, которые не являются моими, пусть даже теперь они мне принадлежат. «Это твой дом», — сказала Жуэль Элиасу. «Мактуб». «Дверь для вас всегда открыта», — ответил он. «И мы сели на корабль, чтобы соединить прах морица с морем». в единственно возможном для него месте — между берегами. Я представляю себе, что из какой-то точки некто фотографирует нас, стоящих у рейлинга. Это первый снимок, на котором мы трое вместе, и где-то в другом мире этот некто проявляет его, бережно убирает в архив и время от времени разглядывает. «Мы не вернемся в Палермо», — говорит Джоэль, отводя взгляд от Волм. Серебряные отблески вспыхивают на ее лице, которое вдруг теряет всю тяжесть, словно она вновь стала девочкой из детских фотографий. «Давайте поплывем дальше, на юг. Я приглашаю вас на пару дней в место, которого больше не существует. Каза Мия, мой дом. Откуда я родом? Это крошечное местечко, даже не город, а просто квартал у гавани. Но этот квартал был целым миром». Это были Хайфа, Яффа и Палермо одновременно. Многие не верят, что этот мир вообще существовал. Но я там родилась. Я знаю, почему мы уехали оттуда. И я знаю, почему мы никогда не переставали мечтать о возвращении. Но посмотрите сами на мою Пикколо-Сицилию, даже если людей, создавших ее, больше нет. Закройте глаза. И вы услышите множество голосов детей, которые бегали босиком по переулкам и крышам до самого моря. Это были мы. И нам лишь потом рассказали, чем мы отличаемся друг от друга. Если он когда-то существовал, этот маленький космос, то кто сказал, что мы не сможем его восстановить? Тени все длиннее, у нас мало времени. Никто не может сделать это в одиночку. И не все, что сломано, можно починить, но некоторые осколки пережили тысячелетия. Их можно подобрать, очистить и собрать воедино. Это место никогда не будет прежним, но, возможно, станет даже прекраснее. Как лицо, которое обращено к жизни, чтобы та написала на нем свои истории. И такое лицо будет прекраснее, чем то, что ничего не ведает о мире. Ведь на самом деле тот маленький квартал у моря, Это вовсе не место, а зов сердца. А сердце безгранично.